Глава 50. Москва. Четверг. Двадцать два Скользнув в Сестринскую, она замерла. Дышала через раз, стараясь успокоиться и издавать меньше звуков. Этот проклятый сыщик чуть ее не догнал. Скорее всего, он еще в больнице, поэтому придется тут задержаться до утра. И оставалось надеяться, все помещения обыскивать не будут. Альбина прислушалась. Никакой суеты не было. «Может, решили, она покинула больницу?» но ну, пусть так и думают». Она осмотрелась. Рядом висел халат медсестры. Надела его. Волосы завязала в хвост. На лицо нацепила защитную маску. Вышла в коридор и спокойно прошла до конца, где пустые палаты. Она знала, в них ночью никого не будет. Самое раннее кого-то могут положить утром. Альбина незаметно сняла на стойке ночной сестры ключи от нужной палаты. Закрылась в ней изнутри. Села на кровать. План сработал. Не зря она следила за капитаном. Наконец-то она узнала что-то стоящее. Осталось продумать, как действовать дальше. Альбина легла на кровать. У нее есть время до 4 часов утра, когда начнутся первые обходы.